До Кати, будто только начал доходить смысл моих слов и вообще происходящее. Ее взгляд и выражение лица изменились. Она смотрела так, словно ее обнимал крокодил. Руки ее напряглись, и она оттолкнула меня. Наставлять я, конечно, не стала, отстранился. Катя встала с кресла и отошла от меня еще дальше. Не прикасайся ко мне, почти шептала она, обняв себя руками и будто бы закрываясь от меня. Не трогай меня, ты слышишь? Не смей. Я на миг прикрыл глаза и плотно сжал губы. Это слишком больно. Мои касания ей неприятны, моя поддержка ей не нужна. Наверное, я последний, от кого она ее приняла бы. Но чего я ждал от нее после всего? Надеялся, что она хотя бы обнимет меня в ответ? Очень наивно. Распустил свои лапы, нашел время идиот. Понимал ее, я сам во всем виноват. Только легче мне не стало от этого. Мой душевный порыв просто не приняли, отвергли. Но сейчас не время думать о себе. Катя, я, я не трогаю. Поднял я вверх руки, будто решил сдаться. Видишь? И не приближайся ко мне. Ты понял? Да, ответил я. Кажется, жизнь с ней такой далекой и недоступной под одной крышей будет для меня еще тяжелее, чем я мог себе представить. Раз уж я заварил эту кашу, то отступать не намерен. Мы оба выдержим эту пытку близостью ради будущего Кати. У нее оно и так очень зыбкое. Что ты сказал про детский дом? Посмотрела она на меня немного успокоившись. Она поняла, что приближаться и нарушать ее зону комфорта я больше не собираюсь. Ты туда не поедешь. Терпеливо повторил я. Я рассказал отцу твою ситуацию. Он готов взять все расходы на себя, а также готов взять над тобой попечительство до твоего совершеннолетия. Так и сказал. Кать, ну хватит смотреть на меня как на врага. Сделал я шаг ближе. Кать отступила к стене. Черт возьми, до、да、меня это живьем раздирает. Как же я ей противен. Я не знаю, как с этим жить. Я реально помочь хотел, и только. Почему ты мне не веришь, шарахаешься, как от прокаженного?» «Ты правда не понимаешь, Ром?» — задала она вопрос, который показался мне вполне логичным. «Я бывал идиотом, это правда», — признал я, когда вновь нашел в себе силы поднять голову и взглянуть на Катю, которая, казалось бы, резко повзрослела всего за одну ночь. Но сейчас в такой ситуации давай закопаем топор войны. Я с миром пришел. Но、ну, честно, хочешь позвоним отцу? Хочу, кивнул она. Я разблокировал меню телефона и нажал вызов на Контакте отца. Через несколько гудков трубку сняли. Да, услышал я его голос. Пап, тут Катя рядом со мной, заговорил я. Она хочет от тебя услышать, что ты ее решил взять под попечительство. Ты на громкой связи, пап. Я вытянулся в струну, ожидая ответа. Я боялся, что отец проболтается сейчас о том, что идея была моя. Не хочу, чтобы она это знала. Теперь особенно не хочу. Да, проявил он мудрости и не стал комментировать по поводу того, чье же было решение на самом деле. Катя, я выслушало Романа и мы пришли к решению взять тебя под нашу опеку, нашу семью. А так можно? спросила она. Можно, только тебе нужно будет дать согласие и оформить кое-какие бумаги, и ты будешь жить в нашем доме, естественно. До исполнения тебе восемнадцати лет за тебя ответственность нести придется мне. Гимназию ты закончишь, станете вместе с Романом ездить на занятия. Не волнуйся, все будет хорошо. Ты согласна, Катя? Девушка молчала, растерянно глядя на телефон, потом перевела испуганный взгляд на меня еще больше ранеем. Идея жить вместе ее совсем не воодушевила, впрочем, как и меня. «Если нет, тебе придется жить в детском доме», — продолжил отец, потому что она так и не ответила ничего. «Выбор за тобой, конечно. Я не хочу в детский дом», — пискнула она и снова стала плакать, сцепляя между собой тонкие белые пальцы до дрожи. «Я согласна».